Глава восемнадцатая Кажется, дела обстояли даже хуже, чем я предполагала. Когда я вылетела вслед за Ла леоном из храма, мне поначалу показалось, что мы попали в какое-то другое место, явно отличающееся от Андариона. Черный дым столбами поднимался от двух горящих сторожевых башен и от десятка жилых строений поменьше. Кое-где мельгали оранжевые сполохи,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 перекрывая грохот трушечек построек. Еваника, хватит считать драконов. Их и так слишком много. Не зевай. Королева у нас одна, и она позарез нужна Андреону. Все, хорош на меня орать, рявкнула я в ответ, только ж не щелкнула, разозлившись и на себя, и на окружающих. Алейон скептически ухмыльнулся. Шлемы он оставил где-то в хранилище и склонил голову в знак повиновения. «Да пошло все куда подальше! Мне это надоело!» Я круто развернулась, и, выхватив плыхнувший серебристым отблеском темный клинок, скользнула вниз, сквозь черный дым и воздушные потоки, огибая горящие башни и поминутно облетая аватаров с мечами на голову и аэронитов, спешащих то ли в убежище, то ли на уцелевшие сторожевые башни. Внезапно, Из дымного облака прямо на меня вылетел изумрудно-зеленый дракон и сразу же распахнул пасть с внушительным набором клыков, вбирая воздух для огненного выдоха. «Счаз!» — разбежался. Уклонившись в сторону, я перехватила меч и пошла на таран, набирая все большую скорость, словно собираясь влететь дракону прямо в пасть. Тот, по-видимому, решил точно так же но с сумасшедшими иронитами спорить себе дороже, поэтому он попросту гостеприимно распахнул пасть еще шире, и навстречу мне ринулась струя голубоватого пламени, окрасившегося в ярко-желтый цвет, только при соприкосновении с каменной стеной невысокой башенки, находившейся аккурат за моей спиной. Башня весело заполыхала, а я, успев в последний момент подняться над пламенем,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 Не знаю, что ему там прищемило обломками, но забывал он истово. Останавливаться и разворачиваться я не стала. Мне нужно было найти кое-кого в этом полыхающем аду. А если по дороге я еще наткнусь на Аранвейна, то это вообще будет замечательно. Впереди на одной из уцелевших сторожевых башен мелькнули багряные крылья. Неужто Азраэл? Теперь когда выяснилось, что темным пламенем была поглощена именно алартиан мир ее праху. Можно не волноваться за принца. Я сложила крылья по широкой дуге, уходя вниз, туда, где аэрониты под руководством Азраэла наводили огромный арбалет полуторасожженными болтами на одного из драконов, в этот момент воодушевленно поливающего огнем город с высоты драконьего полета. «Ой, а достанут ли?»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 «Азраэл, успокойся, мы выстоим или же уйдем с честью, но не проклиная того, кто не знает о своей судьбе». А вот второй голос я узнала бы из тысячи, различив даже сквозь рев пламени и боевые кличи, сквозь войну. «Данте!» — не своим голосом закричала я, пикируя прямо на площадку и привлекая к себе всеобщее внимание. «Не знаю, что подумали айрониты», когда на них с диким воплем понеслось нечто в доспехах с растрепанными синими волосами и с короной истинного короля на голове. Но аватар с черными крыльями вздрогнул, как от удара, и едва успел подставить руки, чтобы зловить меня по приземлении, поскольку эту процедуру на большой скорости я так и не освоила. Не помню, в какой момент приземления я успела забросить меч в ножны на поясе. Помню только, как я обняла Данте, все еще находясь у него на руках, и тихо шепча только два слова. Я вернулась. Ведущий крыла наконец-то поставил меня на каменную площадку и, сорвав с себя шлем, изумленно вглядывался в мое лицо. Его взгляд скользнул по короне, каким-то чудом удержавшийся на моей бедовой голове во время всех пируэтов в воздухе, по поблескивающему наручу на левой руке по рукояти древнего меча, находившегося в ножнах. И вдруг Данте опустился на одно колено и склонил голову. Я вздрогнула и подалась назад. «Королева!» Я беспомощно оглянулась, а Иронита на смотровой башне склонили головы. Только Азраэл смотрел на меня черными зеркалами глаз, в которых невозможно было прочитать ни единой эмоции.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 «Лучше меня разбирайтесь, поэтому продолжайте в том же духе, а я полетела». «Куда?» — спокойно поинтересовался Данте, поднимаясь с колена и все еще держа шлем в руках. «Как обычно, самое пекло!» — охотно ответила я, выхватывая меч из ножен и тряхнула волосами, отбрасывая их с лица. «Найду драконьего царя и немного пообщаюсь с ним». Мы один разговор еще в Алатырской горе не закончили. «Значит, я с тобой», — сказал ведущий крыла, вытаскивая из ножен свой неизменный двуручник. Черные с серебром глаза чуть озорно блеснули, когда Данте улыбнулся, сверкнув клыкастой улыбкой. Я не замедлила ответить ему тем же и, отсулетовав клинком айронитом, уже возившимся с арбалетом, взлетела с башни как можно выше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 уклоняясь от прошедшей совсем рядом обжигающей струи пламени. «Все, надоело мне это!» «Данте, держись подальше!» «Не знаю, как и что сработает, и сработает ли вообще, но я не хочу тебя задеть!» Я взвелась еще выше, держа меч над головой, и чувствую, как стремительно нагревается небесный хрусталь, врезанный в корону из переплетенных металлических перьев. «Ну же!»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 А само лезвие запылало так, словно отражало свет солнца. В глазах на миг потемнело, а потом я увидела все, словно сквозь воду. Очертания мира расплылись, и одновременно все вдруг замедлилось, словно само время приостановило свой ход. Я глубоко вдохнула. И с головой окунулась в древнюю силу талисманов, что уже ворочалась у меня внутри словно разбуженный зверь, которого стоит только спустить с цепи, дать ему свободу, и тогда будет возможно всё. Невероятный, невозможный танец на лезвие меча, когда жизнь и смерть разделяются лишь тонкой гранью силы, на острие которой ты и балансируешь. один неверный шаг и дальше только долгое падение в небытие, а следом за тобой, Обрушится и освобожденная магия, которую некому будет контролировать. Как зверь, лишившийся любимого хозяина, она будет крушить и уничтожать всё вокруг, пока не выдохнется и не уйдет туда, откуда была призвана. Но пока существует зыбкая нить, связавшая душу заклинателя с призванной силой, она будет служить верно, преданно, неистово. Я простёрла руки над бесконечной синевой этой беззвучной, безмолвной силы, погладила ее призрачными пальцами, давай ей привыкнуть ко мне, к моей душе, чтобы она отозвалась на мой зов сразу же, без промедления. Туманное озеро всколыхнулось, пошло неощутимой рябью. — Я здесь, и я призываю тебя! Призрачная синева забурлила,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 Пусть тьма и свет, живущие в моей душе, станут твоим, светом и тьмой. Развернулись синие крылья за спиной. искры пробежали по очертаниям тела. Прозрачная рука потянулась ко мне, раскрыв ладонь. Короткие волосы танцевали в безветрии, как живые, закрывая ее лицо. Пусть уйдут за грань, восставшие против нас. Тонкие, на ощутиммы сильные пальцы, переплелись с моими. Она подняла голову, вглядываясь в меня синими озерами вместо глаз. «Я твой друг и твой враг. Я твое благословение и твое проклятие. Я твоя свобода, твои оковы». Я вздрогнула, но не отступила, глядя на нее. А у нее было мое лицо, словно я смотрелась в зеркало.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 По рукам моим, сжимающим древний меч, стекали яркие капли бело-голубого сияния. Краем глаза я увидела, как Данте подался назад, и тотчас камень в короне вспыхнул ослепляющим светом. «Аранвейн!» Крик раскатился над чашей чадящей горной долины, пробежав удушающей лавиной по каждому живому существу в Андарионе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 как хищник кружит рядом с беспомощной жертвой. Замерзшие озера серебристых глаз, перечеркнутые трещинами вертикальных зрачков, уставились на меня. истинные королева может быть только одна. Но драконий царь тоже только один, тихо ответила я, поудобнее перехватывая меч. Тогда к чему разговоры?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 и с изумлением уставилась на пустое пространство перед собой. Дракона не было. Куда он деться-то успел? Ответ пришел сверху. Вначале на меня упала тень, отбрасываемая драконом, а следом за ней на меня спикировал сам хозяин этой тени, крайне гостеприимно распахнув пасть, искали клыки в явно нерадостной улыбке.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 «Хватит!» — я тряснула волосами, опускаясь на мощенную площадь перед уцелевшим-таки дворцом и утягивая за собой ранвейна заставляя того приземлиться. «Ты действительно наша королева!» Над моей головой раздалось хлопанье крыльев, и рядом со мной опустился Азраэл. Доспехи принца, равно как и его глефа, были покрыты темной кровью с резким, характерным для дракона запахом. «Посмотри наверх!» Я послушно задрала голову и увидела, что битва остановилась. Драконы перестали сжечь все вокруг и тревожно кружили над Дворцовой площадью, не нападая на аэронитов, но и не позволяя им приблизиться к себе. В глазах пойманного в магическую ловушку серебряного дракона полыхнула ярость, но он не шевельнулся. «В самом деле, зачем мучиться?» Минут через пять заклинание уже не сможет его удержать. Так что если что-то делать, то делать сейчас. Убить его, королева, и драконы проиграют. Без своего царя они какое-то время будут беспомощны. Азраил не замечала я за тобой раньше такой кровожадности?» Холодно ответила я, подходя к спеленутому заклинаниям Аранвейну и убирая меч в ножны. Остановилась рядом с удлиненной мордой дракона и заглянул ему в глаза. «Ну и до чего мы с тобой докатились?» «Я понимаю, тяжело потерять детей, но это не повод, чтобы убивать невинных. Вы, драконы, олицетворение мудрости и справедливости. Да, есть закон око за око, но не пора ли остановиться и оглядеться по сторонам? Виновные наказаны. Что дальше?» «Может, все-таки договоримся?» Харанвейн шумно вздохнул и опустил голову. «Попробуем», — буркнул он. «Попробуем», — согласилась я, развеивая заклинания. Айрониты, столпившиеся за моей спиной, в едином порыве подались назад, когда дракон с хрустом потянулся, раскрыв кожистые крылья, и звучно клацкнул зубами. Оглядел площадь свысока и вдруг запрокинул голову, издавая утробный лев, от которого содрогнулась мостовая, а где-то в горах, если судить по звуку, сошла лавина. Драконы, кружившие над Дондерионом, принялись разлетаться один за другим, скрываясь за горными хребтами. А я, наконец-то разглядела, так и не пожелавшего улететь рубинового дракона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 Машущую рукой подругу И стрелой взмыла в небо Под сдавленный смешок аранвейна. Ну, теперь-то можно успокоиться. Раз уж они живы и невредимы, Значит, все точно наладится. Кажется, я уже не раз говорила, Что накаркать неприятности У меня получается как нельзя лучше. Этот раз тоже не стал исключением. Из клубов дыма, От все еще горящей башенки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 но драконица, извернувшись, хлестнула тяжелым чешуйчатым хвостом, как плетью, силой ударив, пожалобно заскрепевшим доспехом аватара так, что его отбросило на несколько сожений в сторону. Я с ужасом проследила за тем, как Данте, кувыркаясь в воздухе, будто птица с подбитым крылом, рухнул вниз, откуда до меня донесся звон доспехов, ударившихся о камне мостовой. Я не могла даже толком закричать, так и зависла в воздухе, не имея мужества, чтобы приземлиться и проверить, что с ним. Одно черное крыло под неестественным углом торчало вверх, словно бросая вызов небесам. Второе же безжизненно распласталось по мостовой. Доспехи аватара на спине, там, куда пришелся удар драконима хвоста, были пробиты насквозь и края разошедшегося металла поблескивали на солнце. Длинные черные волосы, спутавшиеся и кое-где слипшиеся от крови и пота, полностью закрыли лицо, так что непонятно было, жив ли Данте вообще. После удара драконьим хвостом и рухнув с высоты в полдесятка сажений. Нет. Я медленно, как во сне, спланировала вниз приземлившись в десятки шагов от неподвижно лежавшего данта, Так и не решившись подойти ближе, я просто стояла и смотрела, как свежий ветер шевелит кончики перьев на изломных крыльях, играет черными, чуть отливающими синевой волосами. Глаза нестерпимо щипало, а потом щекам стало горячо от обжигающей влаги, стекающей к подбородку. И все-таки,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 Он смахивал на изогнутый нарост, не весть как появившийся у меня на груди. Кончики пальцев моментально онемели, а попытка вздохнуть отозвалась режущей болью, словно легкие набили битым хрусталём. Ноги у меня подкосились, и я рухнула на мостовую, отрешенно взирая на происходящее. Какие-то крики, смешанные с ревом. Глефа со смачным чавканием выдернута из моей груди, рваный, клокочущий хохот и полыхнувшая вспышка пламени. А потом все отодвинулось куда-то далеко, словно отгородившись прочной стеной. Кто-то перевернул меня на спину, так что перед глазами возникло невыносимо яркое, бесконечно далекое небо, все еще затянутое остатками дыма который ветер уже сносил в сторону. Мелькнули льдистые драконии глаза с вертикальным зрачком на человеческом лице. А потом я увидела... Мальчик лет двенадцати сосредоточенно читает какую-то старинную книгу. Темно-русые, коротко остриженные волосы, карие глаза, простое, но вместе с тем запоминающееся лицо.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 без Бестелесый, но невероятно звучный голос, принадлежащий кому-то еще, чьи глаза напоминали бесконечное звездное небо, разлился над озером, сколыхнув беззвучную поверхность и разогнав туман всего лишь одним единственным словом. «Возвращайся!» «Вернусь!»